Глава вторая. Дом, в котором. Утром на базаре Лисану щепнул хозяин молочной лавки, когда она выбирала козий творог. Лисан взвизгнула и отпрыгнула от крупного плотного мужика. А и хороша девка. Была бы у меня жена сговорчивее. Запер бы тебя в своём доме, любовался бы, как вечерней звездой каждую ночь. Он потешался громко за ливистом, словно приглашая соседних торговцев присоединиться к веселью. Только глаза его блестели опасно. Лейсан знала этот жадный, похотливый блеск, который ни к чему хорошему не приведёт. Она развернулась и побежала прочь под многочисленные улюлюканье торговцев. Они истинные в османской империи, а она русская. У неё нет прав, нет слова против них. Они позволяли жить на их земле и есть их хлеб, но всегда напоминали, что русские тут рабы. И для Лисан всё могло измениться в любую минуту. Если такой вот торговец явится в дом к отцу и предложит 100 лир, отец продаст её не задумываясь. И о свадьбе тут речи не шло, только о стыдные грязные роли приходящей не дома. Сегодня Лисан сложила купленные продукты на стол и, не сообщая матери, побежала на берег, чтобы поплакать. Может, никто не скажет её судьбу. Зато чем дольше она остаётся здесь, тем больше рискует стать чьей-то наложницей. Торговца, перевозчика, риелтора, перекупщика. Того, кто предложит её отцу достаточно денег, чтобы тот отдал дочь. Лейсан злостью орла слёзы из глаз. Отца легко было предугадать после свадьбы Айши. Со второй он уже не свяжется. Проще отдать дочь на содержание чужому мужчине. А что с ней дальше будет, отца не волнует. Сможет устроиться, не сможет, пропадёт, но это уже судьба. И не волнует, что он сам дочь с обрыва скинул. На своём месте под высоким горным уступом Лэйсан сжимала свои колени и рыдала. Ослеплённая вполне очевидным надвигающимся горем, очевидным было и то, что на берегу в этот час было многолюдно. Рабочие устремленных плантаций, которые находились как раз за утёсом, С интересом посматривали на плачущую девушку, проходя мимо неё. Но только один решился подойти. Судя по одежде, он не принадлежал к полураздетым рабочим. Они не прятали своих тел от палящего солнца, а этот ходил в светлой хлопковой одежде, в белой рубашке с длинным рукавом и с повязкой на голове. Хотя повязками в полдень никто не пренебрегал. Вам лучше уйти с солнцем, вы можете получить тепловой удар. Лисан вздрогнула, подняв заплаканное лицо на говорившего. Молодой и красивый, портрет любого господина из приличной семьи. Речь правильная, без северных словечек и говора. Такие брезгуют подходить к нищим, если только не идут с вполне понятным намерением. Мне всё равно, неприветливо буркнула Лисан. Пусть ударит. В другой раз она бы вспомнила совет матери и сообщила незнакомцу, что племянница экономки дома Килика. Но не стало. С такими зарёванными глазами, опухшим лицом и красными глазами она точно не приглянется молодому человеку. Он осмотрел её, но не ушёл. В полдень даже рабочих отпускают с плантаций. Молодой господин склонился и протянул ей свою руку, ухоженную без мозолей и потёртостей. Лейсан снова подняла глаза на мужчину. Черные глаза, густые ресницы, чуть нахмуренные брови, суровые линии рта. Если уж выбирать между ним и тем толстым торговцем, то лучше отдаться тому, в кого можно влюбиться, а не скрывать мерзенея каждую ночь. Девушка не решительно подала свою руку. Сейчас она преступила закон, дотрагиваясь и позволяя касаться себя незнакомому мужчине. Прости, эмир. будем знакомы. Вдруг замешкался он и сразу исправился. Лейсан Смилей взялась за протянутую руку и улыбнулась, вдруг узнавая его. Лейсан, не подумав, добавила: "Племянница Зиф и Таировой, экономки Ас. Особ... Я её знаю". Вдруг прервал им мир. "Племянница, мы недавно встречали вас на вокзале. Я думал, у неё нет семьи. У неё есть сестра Мы недавно переехали сюда с севера. Эмир, понимающе кивнул, уводя девушку к утёсу в тень. С севера. Теперь понятно, почему ты знаешь о подлости местного солнца. Знаю. Я обычно гуляю тут по вечерам. Эмир кивнул, не выпуская девушку из своей руки. Лиса, я должен ехать, но боюсь оставлять тебя здесь одну. Может, отвезти тебя в особняк к тёте Она нахмурилась, оглядываясь на остановившихся рабочих, с интересом разглядывающих их на солнце высоко в зените. Подумала о возвращении домой, когда маме придётся объяснять свой вид и зарёванное лицо. После этого кивнула. Да, если вы едете мимо, я бы не отказалась поехать к тёте. Имир вместе с ней поднялся на высокий берег, где шла дорога, и подвёл к дороге чёрной машины. настолько блестящей, что ослепила она не меньше солнца. Садись сзади. На переднем месте не разрешают возить пассажиров. В машине было прохладно, пахло чистотой и кожей. Только тут Лисан подумала, что ехать к тёте в дом богачей не самая разумная идея, тем более в таком виде. Эмир. Я вспомнила, что не могу поехать к тёте. Остановите. Почему? Эмир бросил удивлённый взгляд в зеркало заднего вида. но продолжал следить за дорогой. Я её не предупредила, неудобно будет. Эмиру усмехнулся, замечая, как Лейсану кратко вытирает глаза и нос, и подал ей большой бежевый носовый платок. Умоешься в особняке, потом тётя проводит тебя. Только тогда Лейсану успокоилась, откинулась на сиденье, тщательно вытирая лицо и руки, вдыхая необычный терпкий аромат от мускового носового платка. Мимо проносились оживленные улицы города, стеклянные витрины дорогих магазинов, высокие дома административных учреждений, специально высаженные пальмы и экзотические цветы. По этой части города Ли Сан не гуляла. Эта часть богатых мать сюда не посылала и сама не ходила. Но до чего же было все вокруг красивым, даже сказочным. Невозможно не любоваться. Эмир плавно подъехал к большому дому, стоящему на центральной улице, в самом начале на возвышении. Остановил укованных ворота и повернулся к девушке. Ты первый раз в особняке? Лисанки внуло во все глаза рассматривая трёхэтажный особняк с садом вокруг дома и садом на террасе на третьем этаже. Как же можно жить простым людям в таком дворце? Одно дело, богатые и чистокровные могут ходить по этим лестницам. Ну, тётя. Она той же крови, что и Лейсан, а живёт в таком невероятном месте. Я провожу тебя. Снисходительно улыбнулся Эмир, открывая дверь перед Лейсан, помогая выйти из машины и провожая её во внутренний дворик. Тётушка Зифа громогласно позвала Эмир, от чего девушка вздрогнула и поспешно выдернула руку из его ладони. Тётушка? Чего кричишь, Эмир? Раздался ворчащий голос Зифы. Из открытой двери особняка во внутренний дворик. Выди, посмотри, кого я к тебе привез. Только тут Лейсан поняла, что Эмир не поверил ей, привез, чтобы узнать. Племянница ли она тетушке или прикрывается ложью. Она вспыхнула, разозлившись на Эмира. Но ничего ответить наглому молодому человеку не успела. В дверях показалась Зифа, она скорбно вытирающая руки кухонным полотенцем. Она заметила Лейсан, склонила голову набок. И только тогда всполошилась. Лейсан, девочка, с сестрой что случилось? Нет, тётушка, всё хорошо, затараторила девушка, подбегая к испуганной тёте. Приседая перед ней на коленях, когда та тяжело опустилась на ступеньки. Лейсану очень хотелось посмотреть в глаза Имиру, на его лицо, когда он узнал, что она не обманчица. Может, у неё и не чистая кровь, и северная внешность. Но к честности и совести это не имеет никакого отношения. Так чего ты приехала? держа из-за сердца вопрошала тётушка, вглядываясь в заплаканное лицо племянницы. Это я её привёз. раздался голос над головой. Не мог оставить на берегу под солнцем в полдень. Вечером проводишь домой, за одной сеструны вестишь. Зифа кивала, поглядывая на молодого господина. Я поеду в офис, к обеду вернусь. Хорошо, сынок, хорошо. Обед будет готов вовремя. Они посидели на ступеньках ровно до того момента, как Аймир вышел за ворота и отъехал на машине. Сидеть некогда. Вдруг зашевелилась тётушка. Поднимайся, помогать будешь. Почистишь чеснок и расколешь орехи для соуса к обеду. Алисан согласно кивнула. На сегодняшний день выдалось так много событий, каких она не испытывала всю свою жизнь. Кажало, и если не считать приключения с сестрой, но то было в детстве и ее свадьба. Если бы Лейсан могла, она каждый день после базара бежала сюда через весь город и помогала тетушке. Воспоминания о базаре омрачали настроение девушки. Вечером придется рассказать маме и тете все, что с ней приключилось и чего она боится от отца. Лейсан верила, что мама и тетя ее в обиду не дадут. Садись здесь во дворике за стол и чисти. На кухне жарко, упадешь еще с непривычки. Тетя ушла, оставив Лейсан по тению деревьев на приятном ветерке чистить чеснок и колоть орехи. Если она хорошо и быстро справится с работой, может тете возьмет ее помощницей в дом. Лейсан заметила, как три молоденькие девчушки сновали по поручениям тетушки туда-сюда: то в кладовку за сметаной, за перцем, за вареньем, то в лавку за зеленью. то в булочную за свежими лепёшками. Ха, Лисан тоже может выполнять поручения. Это куда интереснее, чем сидеть всеми днями дома или на берегу. Она не услышала, как сзади подкрались, и кто-то дёрнул её за волосы. Лисан от испуга вскочила, рассыпав чеснок, орехи и всю шелуху по двору. Лисан резко развернулась и не глядя ударила наглеца. Хотелось бы ей, чтобы это был подозрительный мир. но он на нее глядели озорные и удивленные глаза мужчины с уступа. Русалка, ты еще и драться умеешь. Ой, прости, я думала это господский сын. Охнула Алисан, в ужасе закрывая рот ладошкой и не зная, как загладить свою вину. Поднять руку на мужчину уже считалось грехом, а ударить того, от которого сердце рвется вскать, совсем неразумно. Сейчас он отвернется и уйдет, забудет о ней навсегда. Кто? Господский сын, засмеялся он. За что-то на него так разозлилась русалка. Мужчина стоял перед ней в потёртых джинсах, в линялой футболке и улыбался. Он совсем не разозлился на неё за полученные шлепок. Интересно, как оказался он в главном особняке города? Неужели тоже здесь работает? Кем? Садовником или водителем? Тогда почему господин и мир сам водит машину? Он посчитал меня лгуньей. Заночь его ответила Лисан: Ли "Веришь, что мужчине, которому она подарила первый поцелуй, можно доверять?" "Серьёзно?" шутливо удивился он. "Ты только выдавала себя за русалку, а потом отрастила ноги, чтобы проникнуть в его дом." "Не смейся," умоляюще попросила Лисан. Ли "Мне нужно успеть закончить с чисткой орехов и собрать весь мусор, пока тётушка не увидела." Мужчина наклонился, чтобы помочь Лейсан. Вдвоём они быстро собрали просыпанное. Потом Лейсан подмела шелуху и выбросила в ведро, которое показал ей мужчина. На счастье, Лейсан он не ушёл и присел напротив, с улыбкой разглядывая её. "Как же ты ощутилась в этом доме?" спросил он вдруг, протягивая руку, подцепляя локон волос и протягивая его между пальцев. Лейсан тихо охнула, поймав неожиданные ощущения внутри себя. Сердце Она уже не слушала его, слишком беспокойна она вела себя, то останавливалась, то билась, как птица в клетку. Зато трепет, лёгкая непонятная, но очень приятная дрожь заструилась по венам, заставляя её прикрывать веки и издавать странные охи. Надо сказать, мужчина тоже не остался равнодушным. Его глаза потемнели, улыбка сошла с полуватых губ, которые стали твёрдыми, словно высеченными из камня. Его рука потянулась и легла девушке на шею, поглаживая у основания под самыми волосами. Лисану утратила всякую связь с этим миром, полностью отдаваясь покачивающим её волнам удовольствия от движения руки мужчины. Он потянул её ближе, наклоняясь сам через стол. Сейчас это снова произойдёт, их поцелуй. Лисан чувствовала, ждала, призывно приоткрыла губы. Но тут вышла тётушка и крикнула в их сторону. Кадир, мальчик мой, шел бы ты в дом. Мне помощь нужна в спальни госпожи. Кадир, вот как зовут ее мужчину. Кадир, самое мужественное и любимое имя. Да, тетушка. Откликнулся он мгновенно, отпуская лейсан и возвращая на губы улыбку. Никуда не ищи за Иерусалим. Шепнул он ей, выходя из за стола. Ты должна мне поцелуй. Это секретный шёпот остался между ними. Кадира ушёл, и санда чистила чеснок, расколола несколько орехов, когда тётя Зифа спустилась к ней. Я вызвала такси. Поезжай домой. Вечером не смогу тебя проводить, а оставаться тебе здесь незачем. Поезжай, сестре привет передавай от меня. А в выходные я сама в гости приду. Но, тётя, мне ничего не говори. Нечего тебе на хозяйские глаза попадаться. Уходи.